Глава седьмая Весной случилось нечто весьма неожиданное и важное. На медном руднике собирались возобновить разработку. Гейслер продал свою скалу. Неужели невероятное все-таки случилось? О, Гейслер был непостижимый господин. Он мог продавать или не продавать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 «Нет, работа должна начаться на южной стороне. Это решено». Тогда Аронсон моментально переехал на место новых работ, на новые золотые россыпи. Он даже хотел взять с собой доверенного Андрессона. «Что тебе торчать в этой пустыне?» — сказал он. «Тебе гораздо лучше быть со мной». Но доверенный Андрессен ни за что не хотел покидать Великое. Это было непостижимо, но его точно что привязало к месту. Видимо, ему здесь нравилось. Он словно прирос здесь. Должно быть, это Андрессен так переменился, потому что место осталось, как и было. Люди и условия были аккурат такие же, как прежде. Горные работы отошли от этих мест –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 Сколько люди готовы за них платить? Не больше. Продукты земли же, наоборот, приходится доставать по какой угодно цене. Они создатель всего и единственный источник. Жизнь поселянина пуста и печальна. О, что угодно, только не это. У него свои высшие силы, свои грезы, свои увлечения, свое пышное суеверие.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 а ингер из сеанро ничто не могло прийтись больше по душе как то что иенссина уехала ингер перестала быть довольной своей работницей удивительно она ни в чем не могла упрекнуть ее но казалось смотрела на нее с отвращением едва едва выносила ее присутствие в усадьбе наверное это находилось в связи с душевным состоянием ингер она была мрачна и религиозно всю зиму и это не прошло для нее бесследно ты хочешь уехать, но что ж сказала ингер это было счастье исполнение ночных молитв их и так две взрослых женщины на усадьбе к чему же еще это пышущая свежестью и созревшие для замужества и енсинина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 Леопольдина должна была прекратить эти прыщики. И чего этот доверенный Андрисон таскается в Селанру по воскресеньям и болтает о сельском хозяйстве с Исааком? Неужели оба они воображают, что малютка Леопольдина ничего не понимает? О, молодежь была безумна в старину, лет тридцать-сорок тому назад. Но теперь она стала еще хуже. Ну уж...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 Собственно говоря, стройка в селанро никогда не прекращалась. Вот большой сеновал над каменным скотным двором до сих пор еще не поставлен, но бревна и доски для него готовы. Так вот этот камень. Он не особенно выступал над землей, но не подавался от ударов. Значит, наверное, он здоровенный. Исаак окопал его кругом, И попробовал приподнять ломом. Камень не двинулся. Он покопал еще и опять попробовал. Нет, пришлось Исааку сбегать домой за лопатой, чтоб откидать землю. Опять покопал. Попробовал. Нет. Вот так дядя терпеливо подумал Исаак про камень. Он покопал порядочно времени, а камень только все дальше и дальше уходил в землю, и никак нельзя было за него ухватиться. Досадно, если придется взрывать его. Удары по буру услышат из дому, и все сбегутся. Он продолжал копать, сходил за вагой и попробовал нет, опять покопал.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 Он налегает и... Камень шевелится. — Он шевелится, — говорит Ингер. — Ты не врешь? — спрашивает Исаак. — Ну вот вру. Шевелится. от чего он достиг. Камень приподнялся таки. Черт бы его побрал. Он привлек к делу самый камень. Между ними началась совместная работа.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 Но после минутного раздумья он говорит «Ну, что ж, раз ты все равно здесь, но я не понимаю, почему ты не идешь домой. Давай попробуем». И вот они выворачивают камень на ребро. «Вышло!» «О, — о говорит Исаак.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 Оставайтесь с миром, когда уходили. Они просто кивали головой, а то даже и не кивали. Но ведь раньше не существовало и Силанру. Была просто дерновая землянка. А что на этом месте теперь? И не было раньше и Маркграфа. Да, но что такое Маркграф теперь? Просто унылый и отживший человек. Какой прок глотать пищу и иметь здоровые кишки, когда от этого не образуется сил. Силы теперь у Сиверта, и слава Богу, что у Сиверта они есть. Ах, но если б у Исаака они тоже были. Что хорошего в том, что колесо его начало замедлять ход.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 Года через два он зашел на селе к маляру и попросил его хорошенько вычернить зюдвестку, а поля выкрасить зеленым. Когда он вернулся домой, Ингер сказала, что зюдвестка стала еще красивее, чем была. Ингер всегда все нравилось. А то было хорошее время. Он колол дрова, а Ингер смотрела, то была его лучшая пора. А когда наступали март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг о друге, аккурат, как птицы и звери в лесу. В мае же он сеял ячмень и сажал картошку и хлопотал круглые сутки. Тогда была работа и сон, любовь, грезы.